Уже 23:10, сказал Пикин, снова посвятив фонариком на часы. Вижу, ты совсем Бога не боишься. Скоро с фарами ездить начнешь». А не до этого им теперь, Пекин махнул рукой в сторону немцев. «Вернемся, а то пробирает ко мне в землянку, милости прошу», — сказал Серпилин. Куранты послушаем, чайку попьём. Идите. Я сейчас тоже приду, сказал Пикин, только захвачу одну вещь. Он повернулся и пошел к своей землянке, а Серпилин и Бережной зашли в землянку Серпилина. Птицын, чайку нам сообразите, сказал Серпилин своему ординарцу, проходя вместе с Бережным через переднее отделение землянки, которую он называл предбанником. Пред баннике стоял топчан Птицына, завечанный плащ палаткой и была сложена самодельная печка с зеркалом, выходившая в другую, главную часть землянки. Что в самом деле чай пить будем, спросил Бережной, когда они сели за стол. В самом деле, разве что Пекин мой план нарушит. Не обиделся, что покритиковал тебя при нем». Приём, не при приём, какая разница? Мы с Пекиным столько раз друг друга во всех видах видели, что какие уж секреты. Это положим верно, сказал Серпилин. А про себя подумал, что не задал бы такого вопроса. Обиделся Иленя, обиделся Бережной, если бы не та перемена в положении Бережного, что произошла недавно был комиссаром дивизии, а стал после приказа о единоначалии замполитом. Приказ этот по глубокому убеждению Серпилина был совершенно правильный. Он лишь ставил точки над и подтверждал то бытие, которое практически сложилось на войне. А если этот приказ где-то и менял отношения между командиром и политработником, то только там, где они по слабости командира или по взаимному непониманию складывались неверно во вред войне, которая не новгородская веча. У них С Бережным, слава богу, этого не было. Однако Серпирин все же чувствовал, что Бережному в душе жальси юности привычного и доброго слова комиссар. Даже при наилучших отношениях в такой перемене служебного положения была своя боль. То ли Бережной понял, о чем думает Серпирин, то ли сам думал об этом, но с минуту просидев за столом, он сказал: Поменьше заботиться, Федор Фёдорович, о том, чтобы меня в моем новом положении не задеть. Имея в виду, мы, политработники, о своих званиях в последнюю очередь заботимся. То есть, это как понять, спросил Серпилин. Вы, политработники борцы за идею, а мы командный состав только и мечтаем о чинах да званиях. Так что ли? Вот это другое дело. Вот это я тебя узнаю, рассмеялся Бережной. Вот так и дальше не будем друг другу спуск давать, а то я за последнее время заметил, ты меня как инкубаторного цыпленка всю вату заворачиваешь. Ну уж и в вату, смущенно усмехнулся Серпилин и вдруг спросил о том, о чем уже давно собирался спросить. А как у тебя в полках замполиты свое новое положение переживают? Ничего. Раз партия приказала, переживут, сказал Бережной. Только один Левашов со мной разговор имел. просился, как новое звание присвоит, сразу же дать ему строевую должность, не хочет ходить в заместителях у Барабанова, Живет с ним как кошка с собакой. А что? Из него добрый комбат выйдет. Может, и больше комбата выйдет, задумчиво сказал Серпилин. До полк жаль лишать такого плит работника. А если Барабанов на полку останется, тем более. А он останется, не расстраивая рану. Знаешь же, что изнасиловали меня? Вот так отступишь, не поставишь вопрос на папа, потом ночей не спишь. Во что обойдется твой грех? Начинать наступление с командиром Балка, в которого слабо верю, мозоль на душе. Брось расстраиваться, Фёдор Фёдорович, сказал Бережной. Девизия у нас хорошая, один барабанов не испортит. Это как сказать? Ординарец принес чайник, заварку и стаканы. "Такие дела, комиссар, по привычке называя так бережного, сказал Серпинин, переждав, пока не вышел ординарец. Сержусь на себя, что взял Барабанова. Первые дни приглядывался, мечтал, что командующий прав, а я ошибаюсь. Теперь ко всему выяснилось, что еще и пьет. Какие уж тут мечты!" тебе как, покрепче. Покрепче. После таких разговоров действительно только чай пить, рассмеялся Бережной. А вот и Пикин, сказал сидевший львцом к дверям Серпилин. Что это ты тачишь?» Пикин скинул полушубок и торжественно поставил на стол бутылку шампанского. Удивил, сказал Серпилин. Сам удивляюсь, подсел к столу Пикин. Супруга еще ко дню рождения с Аказией прислала. А я додержал. Откроем. «Душ потерпим до 24, сказал Серпирин. Пока чаю выпей. Так подожду, сказал Пикин. «Дай, Федор Федорович, итоги, что ты там нам читал, хочу своими глазами. Серпинин полез в карман гимнастерки и достал несколько листков, густо исписанных разборчивым писарским почерком. Это были итоги шестинедельного наступления наших войск, переданные из Москвы и записанные дивизионными радистами. Чтение вслух этих итогов и началась сегодня новогодняя встреча. Размножив под копирку их дали перед отъездом командирам полков, чтобы в полках и батальонах за ночь сняли как можно больше копий и утром довели до каждого солдата, не дожидаясь армейской газеты. О силе впечатления серпидин судил сам по себе. Ни одна работа на свете не поглощает человека так целиком, как работа войны. И вдруг, когда он сегодня в первый раз, еще не вслуха про себя прочел шестинедельные итоги боев, он ощутил весь тот истинный масштаб событий, который обычно скрадывался повседневными заботами, с утра до ночи забивающими голову командира дивизии. Его дивизия была всего-навсего малой частью того действительно огромного, что совершилось за последние шесть недель и продолжало совершаться. Но это чувство не имело ничего общего с самоуничижением. Наоборот, это было возвышавшее души чувство своей хотя бы малой, но бесспорной причастности к чему-то такому колоссальному что сейчас еще не умещается в сознании, а потом будет называться историей этой великой и страшной войны. А хотя почему потом? Это уже и сейчас история. Да, прочти еще раз вслух, сказал Серпинин, отодвигая стакан с чаем и протягивая листки Пикину. В результате успешного прорыва и наступления наших войск в районе Сталинграда окружены следующие соединения и части немецких войск: 14 16 24 немецкие танковые дивизии, 71 76 79 94 100 113-я. 297. Читал Пикин а Серпилин, облокотясь на стол, слушал так, словно слушал все это в самый первый раз. Пекин читал номера окруженных и разбитых немецких дивизий, цифры уничтоженных и взятых орудий, танков, самолетов, цифры километров пройденных войсками Сталинградского, Донского, Юго-Западного и Воронежского фронтов, южнее, севернее и западнее Сталинграда, на Верхнем и Среднем Дону, на Калитве и Чере, Донских и Калмыцких зимних степях,